А почему бы и нет? Намного приятнее, чем проделать такое в своей спальне или где-нибудь наподобие этого. А не начинаем ли мы ни с той стороны? Если нам узнать, кто был этот человек, мы могли бы поискать записку, которую он после себя оставил, чтобы объяснить, почему он это сделал. Наверное, к этому времени полиция всё узнала о произошедшем. Возможно, недовольным тоном произнёс Уимси: "Что вас беспокоит?" Две вещи. Первая перчатки. Зачем, кому бы то ни было, перерезать себе горло в перчатках? Понятно. Меня это тоже беспокоит. Может быть, у него было какое-нибудь заболевание кожи, и он привык всегда надевать перчатки. Я должна была посмотреть. Я начала снимать перчатки, но они были грязные. Хм. Я вижу, вы всё ещё сохраняете некоторую женскую хрупкость. Второй пункт моего беспокойства оружия. Зачем джентльмену с бородой носить с собой опасную бритву? Он принёс её намеренно. Да, в конце концов, почему бы и нет. Моя дорогая Гария, думаю, вы правы. Мужчина перерезал себе горло, вот и всё. Я разочарован. Это разочаровывает, но не может помочь. Хелло, вот и мой друг инспектор. Это действительно оказался инспектор Умпилти, который прокладывал себе путь среди столиков. Он был в штатском. Крупная, приятно смотревшаяся фигура, одетая в твит. Он любезно приветствовал Гарет. «Я подумал, вам хотелось бы посмотреть, как получились ваши снимки. Снимки, мисс Вейн, мы опознали этого человека». «Неужели опознали? Хорошая работа!» «Это инспектор Умпилти». Лорд Питер Уимси. Инспектор, казалось, был очень обрадован знакомству. Вы рановато на работе, ми лорд, но не думаю, что вы обнаружите что-нибудь слишком загадочное в этом происшествии. Судьба всему это явное самоубийство. К сожалению, мы пришли к такому же заключению, согласился Уимси. Однако, как он это сделал, не знаю. Но никогда нельзя понять этих иностранцев, не так ли? Я говорила, что он выглядел скорее как иностранец, сказала Гарет. Да, он русский или что-то в этом роде. Его зовут Поль Алексис Кольшмидт. Известен как Пол Алексис. Он из этого самого отеля. Один из танцоров-профессионалов из джершивого дансинга. Ну, вам известно этот сорт людей. Похоже, о нём мало что знают. Он внезапно появился здесь более года назад и попросился на работу. По-видимому, он был хорошим танцором, а у них имелась вакансия, так что его приняли. Ему 22 года или около того, холостой, живёт на квартире, ничего предосудительного о нём неизвестно. А документы в порядке. Принял британское подданство. Говорит, что бежал из России во время революции. Он должно быть был тогда ребёнком, примерно лет 9. Но мы ещё не выяснили, кто о нём заботился. Когда он неожиданно появился здесь, он был один, и его квартирная хозяйка никогда не слышала о ком либо, кто имел к нему хоть какое-нибудь отношение. Но вскоре нам стало кое-что известно, когда мы тщательно разобрали его вещи. А он не оставил какого-нибудь письма для корнера или ещё что-нибудь. Пока мы ничего не обнаружили. А что касается корнера, здесь не стоит беспокоиться. Не знаю, сколько пройдет времени, мисс, прежде чем вы понадобитесь. Видите ли, мы не можем разыскать труп. Не имели ли вы в виду, сказал Уимси, что врач с дьявольским оком? Видимо, имеется в виду зловещий доктор Фу Манчи, главный герой серии популярных в то время остросюжетных романов Сакс и Ромера. И таинственный китаец, Уже переправили трупу в одиноённый домик на торфяных болотах? Я понимаю, вы будете смеяться, милорд. Нет, это несколько проще. Видите ли, течение движется в северном направлении, обратно в бухте. И с юго-западным ветром труп смоет в Сутюга. Или его выкинет на берег где-нибудь в Сэнди-Поинтс, или его подхватит течение и вынесет к Лыкам. Если он будет там, нам придётся ждать до тех пор, пока не стихнет ветер. Такое волнение на море вы не сможете добраться туда на лодке. Не можете нырнуть в море со скалы, даже если предположить, что вам известно, где нырять. Это неприятно, однако тут ничем нельзя помочь. Хм, произнёс Уимс. Как хорошо, что вы сделали эти фотографии, Шрок. Иначе у нас не было бы даже доказать, что там когда-нибудь находился труп. Тем не менее, coroner не сможет вести дознание по фотографиям, уныло произнёс инспектор. Как бы это ни выглядело, как обычное самоубийство, это уже не столь важно. Однако досадно. Мы хотим привести это дело в порядок, когда можно будет его продолжать. Ну, естественно, сказал Уимси. Ладно, уверен, что если кто и сможет привести всё в порядок, так это вы, инспектор. Вы производите впечатление человека с незаурядным умом. Я обязан предсказать Шерлоку, что до ланча инспектор Умпилки разберёт документы покойного, добудет его полную историю у хозяина отеля, узнает место, где была куплена бритва, и объяснит загадочное наличие перчаток. Инспектор рассмеялся. Не думаю, что я многое вытяну у хозяина, милорд. Да и о бритве, которая здесь ни к селу ни к городу. Но о перчатке. Ну, милорд, полагаю, что единственная особа, способная рассказать нам об этом, это сам погибший бедняга, а он мёртв. Однако, что касается документов, то тут вы совершенно правы. Я сейчас посмотрю. Он замолчал в нерешительности, затем перевёл взгляд с Гарет на Уимси и обратно. "Нет", сказал Милорд, "туспокоейтесь, мы не собираемся упрашивать вас пойти с нами". Мне известно, что детектив-любитель обычно обременяет полицейского во время исполнения его обязанностей. Мы собираемся отправиться осмотреть город, как безупречная маленькая леди и джентльмен. Я бы только хотел, если это вас не обеспокоит, взглянуть на один единственный предмет – на бритву. Инспектор с большой готовностью согласился, чтобы лорд Питер увидел бритву. «И если хотите, пойдемте со мной». Добавил он доброжелательно: вы спрячьтесь от всех этих репортёров. А я нет, сказала Гарет. Мне необходимо увидеться с ними и рассказать всё о моей новой книге. Бритва это всего лишь бритва, а хорошо двигать рекламу означает продажу. Вы вдвоём быстрее двигайтесь вперёд, а я присоединюсь к вам чуть позже. Она ушла в поисках репортёров. Инспектор неловко усмехнулся. Ай, этой молодой леди пальцы в рот не клади, заметил он. Но можно ли ей доверять, что она будет держать язык за зубами? О, она не упустит хорошего сюжета, беспечно проговорил Уимси. Пойдёмте, выпьем. У слишком мало времени прошло после завтрака, возразил инспектор. Ну, покурим, предложил Уимси. Инспектор отказался. Тогда давайте спокойно посидим в холле, сказал Уимси, присаживаясь. Извините меня, снова отказался инспектор Умпелки. Мне надо позвонить. Я должен сообщить в участок, что вы хотите взглянуть на бритву. Точно под каблуком у этой молодой леди, вслух размышлял он, и, пожав громадными плечами, прошёл через вертящиеся двери. Битняга. Горя через полчаса вырвалась от сальной харди и его коллег и обнаружила Уимси сидящим в холле. Мне пришлось избавиться от инспектора — бодро заметил этот джентльмен. — Надевайте шляпку и пойдем. Их единовременный выход из Респлэндента был замечен и запечатлен фотографами, которые только что вернулись с берега. Миновав строй щелкающих затворов фотоаппаратов, они спустились по мраморным ступеням и влезли в Даймлер Уимси. — Я чувствую себя так, — раздраженно проговорила Гарри, — словно мы только что обвенчались на груз Венерскерр. «Нет, что вы!» – возразил Уимси. «Если бы это было так, вы дрожали бы, как трепещущая куропатка. Выйти за меня замуж – это страшная штука. Вы и представить себе не можете. Давайте отправимся прямо в полицейский участок, при условии, что суперинтендант не зайдет на нас». Суперинтендант Глейшер, естественно, был занят. И показать им бритву послали сержанта Саундерса. «А она исследована на отпечатке пальцев?» — поинтересовался Уимси. «Да, милорд. Есть какой-нибудь результат?» «Не могу сказать точно, милорд, но думаю, нет». «Ладно, что бы там ни было, допускаем, что ее брали в руки». Уимси повертел бритву в пальцах, внимательно изучая ее сначала невооруженным глазом, а затем с помощью лупы часовщика. На расстоянии была видна небольшая трещинка на рукоятке слоновой кости, А так бритва не показала никаких примечательных особенностей. Если на ней осталась кровь, то она должна быть на месте соединения лезвия с рукояткой. Но море, похоже, довольно тщательно проделала свою работу. У вас не появилось мысль, произнесла Гарет, что в конце концов это оружие на самом деле не оружие. Хотелось бы так думать, отозвался Уимси. Оружие, конечно, не оружие, верно? Конечно, нет. А труп, конечно, не труп. То есть труп есть это ясно, но это не Алексис, а премьер-министр Руджитани. И он скончался не от перерезанного горла, а от непонятного яда, известного только бушменам центральной Австралии. А горло было перерезано после смерти. Человеком средних лет, с пыльчивым, слегка мысляными привычками, густой бородой и дорогими пристрастиями. Недавно вернувшимся из Китая побитоносно завершила горед. Сержант, который глазел на этот обмен репликами с разинутым ртом, разразился искренним хохотом. "Здорово, не сходительно произнёс он. Не правда ли, смешной материал? Эти ребята писатели вставляют в свои книги. Не желает ли ваша светлость взглянуть на другие вещественные доказательства?" У Имси с важным видом ответил, что очень пожелал посмотреть на вытащенные шляпу, портсигар, ботинок и носовой платок